Глава сорок Ну и люди. Я замерла. Ну зачем все так, а? Сердце билось где-то в горле, а в голове крутилась только одна мысль. Она ушла, а малыш остался один, совсем один в этом холодном, жестоком мире. Тем более там в тумане может быть ловушка. Но если я ничего не сделаю, малыш никогда не обнимет маму а мама никогда не прижмёт груди драгоценное дитя. «Плевать на все! Я должна! Обязана! Чего бы мне это ни стоило!» Сделав глубокий вдох, отмахнувшись от крика доктора «Нет, не вздумай, Нона!», я схватила бедную женщину за руку и вышла из тела. Прямоугольник света раскинулся прямо у изголовья кровати. Тот самый, что я видела у постели Лиама. Тот самый, что ведет туда, откуда не возвращаются. И в нем силуэт Марины, босая, в рубахе, пропитанный потом и кровью. Она шла, не оглядываясь, как будто уже забыла, что у нее есть сын. Марина! крикнула я, подожди! Она не обернулась, но я знала, она слышит. Ее душа впервые за всю жизнь почувствовала легкость. Боли не было. Я знала это чувство. Не было стыда, унижения. Был покой. Душа Марины шагнула в портал, исчезая. И тогда я закрыла глаза, сжала кулаки и бросилась следом, понимая, что могу и не вернуться. Холод обжег меня, как тысячи иголок, но я не остановилась. Я бежала по серой траве, что не шелестела под ногами, крича её имя, пока голос не сорвался. «Ты не имеешь права!» — кричала я, догоняя ее у самого порога света, почти у самой двери. «Ты слышишь его крик? Он зовет тебя! Он один! Ты оставишь его сиротой?» Марина замерла. Плечи дрогнули. Но душа несчастной не повернулась. «Зачем ему мать?» которая не смогла его защитить. Прошептала она сквозь слезы. Я самая ужасная мать на свете. Я не могла защитить своего малыша. Затем, что он твой, вырвалась у меня. И ты его. Это не выбор. Это любовь. Даже если ты боишься. Даже если тебе больно. Даже если ты устала. Лучше, если он вырастет в доме милосердия прошептала она. «Или кто-то из добрых людей заберет его себе. И Ему там будет лучше, чем дома. Я знаю, что с тобой случилось. Я знаю, что муж обвинил тебя в неверности. Ну и плевать, ты сможешь жить и без мужа. Представь, чистенький домик, ты и твой мальчик. Разве не это счастье? Разве это не то, ради чего стоит остаться?» «Мне некуда пойти» прошептала Марина, обернувшись. «Мне некуда пойти. Я в ловушке, понимаешь? Соседка нашептала моему мужу, что я была ему неверна». «Какая?» прошептала я. «Та самая, что тебя принесла сюда?»